Глава 122 Двигаясь по выбранному коридору, Джека Барнби то тут, то там натыкались на руссо пекились и сплющенный бетон пули. Время от времени попадались кровавые дорожки, приводившие к трупам. Иногда это были солдаты из атакующей команды, но чаще охранники. Они оказались хуже подготовлены и вооружены. Сделав несколько поворотов, напарники вышли в длинное помещение, из которого расходилось еще пять галерей. Они состояли из соединенных между собой камер и освещались панельными светильниками. Неизвестно, как их использовали раньше, но сейчас все они были пусты. Барнаби выяснил это, заглянув в первую же галерею. «Ну что там?» – спросил Джек. «Вроде никого, только чей-то шлем валяется». В этот момент в соседней галерее завязалась перестрелка. Послышались взрывы гранат, крики и громкие ругательства. «Куда теперь?» – спросил Барнаби, прижимаясь к стене. «Попробуем пройти по самой дальней». Бой закончился, кто-то кого-то победил. Потом зазвучал голос победителя. Он сообщал своим, что отсюда выхода к центру нет. «У них работает связь!» – удивился Джек, осторожно продвигаясь вдоль стены. «Чего же ты хочешь?» – сказал Барнаби, становясь за ним. «Они хорошо подготовлены. Посадили на местный узел своего человека, вот у них и связь». Стремительным броском напарники проскочили мимо четырех галерей. Оставалась только одна, пятая, которую они намеревались пройти насквозь. Едва Джек туда сунулся, ударил автоматная очередь. Пули прошли совсем рядом и вонзились в стену. В ответ Джек наобум послал очередь из гранатомета. Взрывами снесло несколько светильников, в галерее стало темно. Джек еще раз выглянул, провоцируя противника, однако никто не стрелял. «Давай», — сказал им Барнаби. Тот метнулся в галерею и спрятался в углу камеры. Затем выставил в проход автомат, прикрывая Джека. Джек сходу проскочил три камеры и спрятался в четвертой. «Ну что там?» — спросил Барнаби. «Да вроде тихо». Барнаби перебежал дальше и встал напротив Джека. Надо было прихватить одного из этих парней, которые наступают, чтобы хоть узнать, зачем тут охотятся. В этот момент где-то тяжело ухнул взрыв. Он стряхнул бетонные стены. По коридорам понеслась воздушная волна, хлопая на поворотах по углам и решеткам. Джек с Барнаби открыли рты, чтобы спасти барабанные перепонки. Однако до них волна не докатилась, погаснув в запутанных лабиринтах. «Наверное, сейф взорвали». «Наверное. Где это могло быть?» «Да разве разберешь? Мы же на Абум идем». Грохнул новый взрыв. Он был такой мощностью, что все светильники на мгновение погасли, а когда зажглись, стало заметно повисшая в воздухе пыль. Взрывная волна добралась до галерей, пронеслась по ним вихрем и оставила устойчивый запах гаря. «Ну что же, по крайней мере, теперь мы точно знаем. Главный ящик сломан», — сказал Барн, обесплевывая песок. В коридорах с новой силой возобновилась перестрелка. Теперь уже стреляли повсюду, и невозможно было понять, где опаснее всего. «Во поливают», — заметил Джек. Ладно, пошли назад, а то запрут нас тут.